Проводила меня в номер и строго посоветовала придерживаться установленных правил проживания. Запрещены громкие звуки. К ним относились разговоры в полный голос и смех. Баб не водить. После одиннадцати вечера вход в гостиницу закрывается. Гостей, не проживающих в отеле, выпроваживать до этого же времени. Уборка номера в восемь утра. Нас не волнует, спишь ты там или еще чего.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 По моим прикидкам, как раз в то время, когда мы с ним в первый раз сцепились при геолога, мне почта и должна была поступить. Надо выпить, расслабиться надо, а то я скоро лопну от злости. И палыча под рукой нет. Рюмочная нашлась неподалеку. Столики для еды стоя, маленький зал вмещает от силы человек тридцать. Выбор небогат. Водка русская, с крышками чебурашка — На закуску бутерброды и сосиски с горошком. Пойдет. Перекусить и выпить 100 грамм, особо не задерживаясь, хватит. Бутылку не купишь, только рюмку. Минимальная порция 50 грамм. К рюмке в комплекте бутерброд на выбор. С килькой или вареным яйцом и сыром. Сосиски продаются отдельно. Заказав себе сразу 4 порции по 50 и порцию сосисок, я прошел со свободный столик.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 Я, конечно, классику люблю, но это просто перебор. Оторвавшись от созерцания пруда, я обернулся к говорящему. Ну точно, как по писаному. Трое. Один, который заговорил со мной, самый вертлявый, аж подпрыгивает, как на шарнирах. Рядом пристроилась еще парочка. Молчат, лыбится добродушно, взгляд дерзкий.